Глава девятнадцатая. Воровка памяти. Арий не отрывал глаз от верхушек деревьев. Фыркнув, я усмехнулась, отчаянно желая отвлечься от боли в ногах. Кожу покалывала, словно кровь постоянно приливала к пальцам ног, да там и собиралась, вызывая вспышку боли в лодыжках на каждом шагу. «Твой ворон вернулся?» Посол бросил на меня взгляд прищуренных глаз, но вскоре вновь переключил внимание на спутанные ветви. Собственно говоря, я и впрямь заметил треклятую птицу. Ари Сегундер много смеялся, говорил еще больше, но он был беспощадным. Истинный воин с мощными руками, созданными для того, чтобы размахивать клинками и топорами. На его подбородке вырос слой рыжей щетины, а сурьма, размазанная под глазами, добавляла его лицу какой-то хищности. Он убивал точно так же, как и все прочие, но ему просто нравилось улыбаться, пока льется кровь. Мысль о том, что такой мужчина боялся птицы, стала одной из самых забавных вещей, что мне встречались за долгое время. «Ты смеешься надо мной?» — проворчал он. «Но я тебе говорю, вороны прям следует за мной». «А может, он следует за мной?» Элиза перекинула косу за спину и похлопала ресницами, глядя на своего друга. «Не все вертится вокруг тебя, Ари. Тот факт, что не каждое слово восхваляет мою красоту, воистину является одним из жесточайших издевательств жизни». Ари снова стал смотреть на дорогу, но напряженные мышцы шеи явно выдавали его беспокойство. «В этом случае, однако, я бы не отказался, чтобы чертова птица нашла себе кого-другого и донимала его». Элиза рассмеялась и позволила себе на миг уронить голову на плечо Ари. Как же нам, двум королевам, повезло, что сегодня в качестве могучего защитника мы получили мужчину, жаждущего заполучить сердце ворона. Я вас не защищаю. Так случайно вышло, что я иду рядом с двумя королевами. Элиза ошеломленно посмотрела на меня, качая головой. Ты забываешь, Ари, я своего мужа знаю лучше, чем ты? Спорно. И я знаю, что Вален велел тебе скрыть наши лица, если что пойдет не так. «Гордись тем, что тебе доверились, Кейс и король», — добавила я, бросая еще одну хитрую смешку в сторону Элизы. «Потому что есть и другие, более грозные, более, как бы это сказать, устрашающие воины, которых могли бы выбрать. Например, принц Сол или как там зовут его консорта?» «Я не менее грозный, чем Торстен Брор, огрызнулся Ари. «Собственно, до того, как я узнал, кто Вален такой на самом деле...» Я был королем, а Тор, Халвар и даже сам треклятый король были моими пленниками. Да что ты говоришь? Я это знала, конечно же. Когда мы оставались наедине, Кейс рассказал мне все, что знал о северном восстании. Краткое правление Ари Сегундера заставило меня еще больше проникнуться к этому фейре. То, как он тут же отрекся от престола в пользу Валена, доказывало, что титулы ему были не важны. Зато значение имело то, что лучше для его народа. Ари фыркнул, разворачиваясь на пятках так, что он пошел спиной вперед и лицом к нам. «А то и говорю. Я был невообразимо грозный. Элиза тебе расскажет». Прежде чем королева смогла опровергнуть это или подтвердить, среди деревьев эхом разнесся крик ястреба. Невообразимо грозный бывший король подскочил и тут же вновь обратил свой взгляд к деревьям. В тот же миг Элиза и я приглушенно рассмеялись, прикрыв рты ладонями. Ари мрачно зыркнул на нас двоих. «Отныне идти будем в молчании, мои королевы!» «Ой, да ты даже не знаешь, что это за слово такое «молчание!» Начала Элиза, но умолкла, когда Ари выставил руку. «Ари, мы просто...» «Тихо!» Его голос был негромким, но твердым. От такого тона волосы на загривке встали дыбом. Лишь когда Ари вынул из ножен короткий меч, я поняла, что голова нашего маленького каравана остановилась. С этого расстояния я не могла различить Кейза в темноте. Что-то заставило его резко остановиться. Я стиснула зубы, потянулась за кинжалом на бедре. Элиза уже держала в руках два метательных стилета. Казалось, все звуки стихли. Даже ветер не шуршал сухими листьями, оставшимися на деревьях. Я сглотнула, и липкий звук, с которым я это сделала, казалось, разошелся вибрацией точно вопль по паутине мертвых, покрытых инием ветвей над нашими головами. Я чуть сместилась в сторону ари. Посол, не отрываясь, смотрел вперед. Он не моргал. Его высокий рост давал ему преимущество, а я не могла больше выдержать ни секунды в тишине, когда именно мой муж будет первым, кто столкнется с угрозой. «Что ты видишь?» Спросила я, шевеля губами ровно настолько, чтобы пропустить звук. «Кто-то приближается». Ари сильнее стиснул рукоять своего меча. «Ожидаемо. Это было ожидаемо». Я повторяла эти слова у себя в голове, сердце бешено стучало. Несомненно, стражники или южные воины пришли бы проинспектировать посетителей. Кейс знал, что нам будут задавать вопросы. Признается он в этом или нет, но именно поэтому Ари поместили рядом с королевами. Чтобы укрыть нас иллюзией, если потребуется. Пусть я и была уверена в способности Кейза убедить даже самого проницательного Скетгарда подчиниться его воле, пульс мой все равно молотом стучал в голове, словно кузнец, отбивающий раскаленную сталь на своей наковальне. «Кажется, это еще один стражник», — сказал Ари. Страха в его тоне стало чуть меньше. Ко мне почти вернулась способность дышать, когда по лицу посла расползлась небольшая улыбка. Хотя это может быть один из фейри крови. Не хотелось бы, чтобы... Слова Арии утонули в жутком вопле, таком звуке, что пронзает кости и гремит в черепе. Нас окружил хаос. Тьма пожирала всякий свет, скрывая звезды над головой за плотными непрозрачными тенями. Нас проглотили, закрыли щитом от передней части каравана. Я и вздохнуть не успела, как земля покачнулась и сдвинулась, сбив меня с ног. Непрошенный крик вырвался из моего горла, когда среди деревьев эхом прокатился скрежет камня о камень, а под нашими сапогами вскрылись глубокие шрамы расколотой почвы. Где-то во тьме Ари схватил меня за плечо, притягивая к себе. Элиза была с нами. Пока мир вокруг нас рушился, он не забывал о двух своих подопечных. Кейс. Я выкрикивала его имя, пока в стенке горла не впилось глубокое жжение. Это его рук дело. Впереди случилось что-то, вызвавшее его удушающую тьму. А землю расколоть мог только вален. Мои крики заглушили пронзительные звероподобные визги. Шипение, рычание, мужской рев. Ночь была окутана криками. Я же ничего не видела. Мимо головы пронесся прохладный ветерок. «Малин!» — Элиза выкрикнула мое имя. Я не видела королеву, но ее резкие и частые вдохи касались моих щек. «Пекло! ух, пекло! Что это было?» Чтобы не коснулось Элизы, оно проползло по коже моей руки. Влажное, горячее. Это ощущение стекало вниз по моей коже, оборачиваясь вокруг запястья, а также пробираясь меж пальцев и облизывая шею. Медленно, методично и почти чувственно. Боясь размахивать мечом, когда Элиза и Ари были так близко, я зажмурилась и напряглась под этим омерзительным касанием. Ари ничего не сказал, но резко прижал меня к своей груди. Мой лоб ударился о чей-то череп. Элизин. Он обхватил нас обеих руками. Судя по тому, как он пыхтел, ничего не стоило догадаться, что этот мужчина заслонял нас своей иллюзией, убеждая ту штуку, что напала, не замечать нас. «Малин! Сюда! Малин! Скорее!» Сердце пропустило удар. «Кейс! Элиза! Элиза, где ты?» «Это Вален!» — воскликнула Элиза. «Сюда! Скорее! Иди на мой голос, Мал!» Позвал нас Кейс откуда-то из-за моего левого плеча. «Иди!» Ари пихнул меня между лопатками, все еще держа за руку. «Элиза, сюда!» Оставалось только верить, что ее он точно так же держал за руку. Цепляясь друг за дружку, мы пошли на отчаянные крики Кейза и Валена. Моё тело оцепенело, когда сквозь тьму донёсся лязг стали о сталь. Клянусь богами, они обнажили оружие. Я заставила себя игнорировать крики кривов, рев северных воинов в темноте. Моя семья, мои друзья сражались с какой-то невидимой силой. Стиснув зубы, я шла на голос Кейза. Он призвал эту тьму. Он видел больше, чем я, и если он звал меня прочь, то мне оставалось только верить, что наши люди одерживают верх. Кейс ни за что бы не бросил Кривов умирать». Элиза взвизгнула, когда вплетённый в ее косы серебряный обруч, покрытый рунами, зацепился за ветку. «Проклятие!» Королева потянула, выдергивая из прически свои замысловатые косички, но мы застыли, услышав в темноте шипение. Элиза сглотнула. Что-то идет сюда. Ария обругал богов, вынул нож и отрезал прядь ее волос, удерживающую обруч, высвобождая его. Украшение осталось болтаться на ветках вместе с частью волос Элизы. Мы оставили его тем существам во тьме и побежали в глубину чаще. Мы проплутали, как казалось, тысячу шагов в непроглядном мраке, пока наконец не завиднелся бледный лунный свет и мы не вывалились на окруженную деревьями прогалину. Ари запнулся о поваленный ствол, но быстро выровнялся и развернулся к нам. Его рука легла на щёку Элизы, затем на мою. «В порядке? Вы в порядке?» «В полном». Я развернулась, вглядываясь в лес. «Кейс!» «Вален, где ты?» Голос Элизы звучал хрипло. Она прижала руку к животу и сложилась пополам. Точно ее вот-вот стошнит. «Мы сбились с пути?» — размышлял Ари вслух. «Они звали с этой стороны». Хрустнула ветка, зашуршали листья, мое сердце остановилось. «Малин!» Голос Кейза звал меня по имени жуткой песней. Призрачной, почти неслышной. Другие голоса, принадлежащие Херье Валену, даже голос, очень похожий на Хагина, выпивали имя Элизы, а потом Ари. «Боги, нет!» Тихо выдохнул Ари, и мне в голову ударила горячая волна паники. Он схватил за руку меня, затем свою королеву. «Бегите!» Ари попытался сбежать вместе с нами с поляны, назад во тьму, но у самой линии деревьев вдруг остановился. «Во имя пекла!» Тонкие, бледные точно лед создания плавно выступили из тени деревьев. Обведенные красным глаза сияли болезненным зеленым светом в ночи, а кожа болталась на их костях, как тающий воск. Люди по сложению и росту, уши, как у фейри, но вот их острых зубов я игнорировать не могла. Мне нужно, чтобы вы обе очень внимательно меня сейчас выслушали. Сказал Ари в голосе настоятельное предостережение. Когда я скажу вперед. Вы бежите в том направлении, откуда мы пришли, и не останавливаетесь, не оглядываетесь. «Что они такое?» — прошептала Элиза. «Слуа. Пожиратели душ. Темные фейри. Я должен был понять, что это их чертовы языки облизывали нас во тьме». Ари ронял слова, не отводя глаз от линии Слуа. «Облизывали нас?» Воспоминания о ползущем нечто поднимающимся вверх по моим рукам в тенях, заставила меня содрогнуться. Малин. Существо, стоящее в центре, раскрыло свой тонкогубый рот, но когда оно заговорило, то раздался голос Кейза. Попробовав нас на вкус, они могут имитировать тех, кто в наших мыслях. Пробормотал Ари. Когда я скажу, бегите. Я не могла дышать. Ари хотел, чтобы я бежала, но бежать я не могла. Мои восстанавливающиеся ноги далеко меня не унесут. Грудь пронзила боль. Кейс меня за это возненавидит, но это был единственный логичный шаг, так смертей будет меньше. Взяв в руку кинжал, я встала перед Ари. «Я не могу бежать, а ты можешь. Бери свою королеву и беги». «Ты верно думаешь, что я спятил?» Ари выругался себе под нос. «Беги так быстро, как только сможешь, я их задержу». Передний Слуа рассмеялся с влажным звуком, словно открыл свою пасть навстречу ливню и попытался петь. Ари провернул меч в своей руке и вынул узкий кинжал, направив его острием в землю. «Будьте готовы, И...» Раздавшийся у нас за спинами виск перевернул мир вверх тормашками. Новые монстры выбежали на поляну сзади. Еще через миг мы были окружены. «Мы остаемся...» «Я бы так и так тебя, черт побери, не бросила, ублюдок ты этакий», — сказала Элиза. Она вынула кинжал из ножен на поясе и злобно смотрела на существ. «Затылки!» — прокричал Ари, когда два скелетообразных слоа бросились к нему. «Цельтесь в затылки, их только так и убить». Выбора не было. Оставалось только резать и колоть. «Будь прокляты, мои слабые конечности!» Мой кинжал ударил по торчащим ребрам низкого слоа. Может, самки? Его движения походили на подводный танец, а высокий крик звучал пронзительно и мерзко. Вся поляна пришла в движение. Слуа делали выпады своими прогнившими когтями, их клыки удлинялись, когда они распахивали свои массивные челюсти. Один Слуа вспорол кожу на моем плече. Я зарычала от боли и выгнала острие ножа ему промеж глаз. По его лицу хлынула кровь, похожая на ржавое железо. Слово повалился на спину и сделал несколько неглубоких вдохов. У меня не было времени на раздумья, и я стала пинать его кослявые бедра, пока тело не перекатилось лицом в землю, а затем вогнала клинок ему в затылок. Из горла существа раздался резкий хрип, а затем тварь застыла. Не успела я перевести дух, как меня толкнули вперед. В нос и лоб врезались узловатые ветки, усеивавшие землю. Язык смочила тошнотворно-сладкая кровь, а мои ослабевшие конечности от удара загудели. От шеи вниз по спине разлилась острая боль, и мне показалось, что треснула пара ребер. Иглоподобные когти впились в мои волосы, прокалывая кожу головы и пачкая волосы мелкими каплями крови. Резко потянув, Фейри Слоа заставил меня запрокинуть голову назад, и его бескровное лицо нависло над моим. «Малин!» крикнула Элиза но в следующий миг сло шип ее с ног Ари двинулся было к своей королеве но два существа обхватили его ноги повалив на землю он бился и брыкался боритесь ревел Ари боритесь с ними слу снова издал булькающий смешок перед моим лицом его горячее вонючее дыхание словно гнилой жижи разлилось по моей коже Сердце ёкнуло, когда существо повело своей нижней челюстью из стороны в сторону. Со щелчком и хрустом она словно сорвалась с петель, и пасть расширилась настолько, что теперь могла пожрать все моё лицо целиком. Я попыталась закричать, но в тот момент, когда я открыла рот, Слуа сделал вдох. Практически так же, как всегда делала я сама, чтобы красть воспоминания. Между нами проскользнуло что-то белое, словно мороз вытягивал из моего рта пар дыхания. Моё тело содрогнулось. В голове закружились бессвязные мысли. Мгновения боли, любви, по большей части мысли о Кейзе засияли, словно свеча во мгле. Они замерцали, а затем начали блекнуть тем больше, чем дольше вдыхал Слуа. Я едва сознавала, что рядом хватает ртом воздуха Лиза, что Ари выкрикивает проклятия, все еще брыкаясь и отпинываясь от Фейри. Будет ли больно отправиться в иной мир? Что ты делаешь, Малин? Кейс? Собрав все оставшиеся силы, я посмотрела в бок. На меня хмурясь смотрел Кейс, тощий мальчик. Что ты делаешь? Даже бороться не будешь? А ты вроде говорила, что у тебя получится. Кейс презрительно фыркнул и сунул в рот медовую палочку. Его слова зазвучали менее разборчиво, когда он заговорил, зажав сладость в зубах. «Я не собираюсь тебя отсюда вытаскивать, но и спать один я не хочу». «Сегодня, черт побери, холодно. Давай, выбирайся, как и обещала». Слёзы затуманили мое зрение. Это было не взаправду, это было воспоминание. Прямо накануне того судьбоносного московаска мы отправились в городок. Я клялась и божилась перед всеми сиротками Мерплаца, что сумею забраться вверх по старому заброшенному колодцу возле доков. Кейс сказал мне, что я слишком устану и не смогу выбраться. Я ему сказала, что во мне сил больше, чем он думает. Я была таким же бойцом, как и он сам. Когда остальные дети меня бросили, решив, что я сгинула в колодце, и Йенсу придется меня вытаскивать, Кейс остался. Он остался глубоко за полночь, подбадривая меня, уговаривая лезть все выше, пока наконец не смог дотянуться рукой и вытащить меня наружу. Я боролась, чтобы выбраться из колодца той ночью. Я боролась, чтобы вернуться к Кейзу Эриксону. Это мы и делали ради друг друга. Мы боролись с самыми темными страхами, самыми темными созданиями, и мы не позволяли ему красть нас друг у друга. Мое тело становилось слишком слабым, слишком вялым. Я не могла поднять клинок, но я могла сражаться так, как умела лучше всего — воспоминаниями. Я позволила себе уронить голову на холодную липкую кожу Слуа. Я не знала, сработает ли это от простого соприкосновения, но я не могла поднять руки, чтобы дотронуться пальцами. Оставалось надеяться, что соприкосновение головами будет достаточно. Я могла лишь молиться, чтобы у этих фейрей не было таких же амулетов, как у скитгардов. Когда Слоо сделал новый вдох, я тоже. Сперва не глубокий, но каждый новый вдох становился все сильнее, глубже. Вскоре призрачные фигуры возникли в моей голове. Проявились наистраннейшие воспоминания. Сло жили первобытными базовыми инстинктами, охота и спаривание казались их главными воспоминаниями. Вскоре Слуа перестал вдыхать. Понемногу белый дым, мостиком соединяющий меня и Фейри, вернулся ко мне в рот. По венам сразу разлился жар. Я сделала еще вдох. Забрала еще воспоминания. Я все глубже пробиралась в разум Слуа, пока не смогла украсть память о том, как он научился у своей мерзкой мамочки выживать. Слуа заскулила, и сердце мое чуть не разбилось от сочувствия к этому жалкому созданию. С силой толкнув, я отпихнула Фейри прочь от себя. Он прижал ноги к своей узловатой груди и задрожал. «Эта тварь не выживет. Она не помнила, как. Если уж на то пошло, смерть была милосердием, и я пробила ее череп ножом. Крик выдернул меня из оцепенения, с которым я смотрела, как горячая кровь растекается по лесной подстилке. Элиза отчаянно старалась отползти от длиннорукого слуа. Она отбивалась. Королева еще не смирилась со смертью, и это спасет жизни как ее самой, так и ее ребенка. Прихрамывая, я пересекла разделявшее нас расстояние и ударила слово в ямку в основании черепа. Он пару мгновений бился, затем повалился на Элизу. Она брыкалась, хватала ртом воздух и сыпала проклятиями, отчаянно пытаясь освободиться от трупа. Я сунула руки ей под мышки и вытащила ее из-под тела. Треклятая пекла! Содрогнулась Элиза, отряхиваясь, будто по ее рукам бегало тысяча колючих созданий. Как вдруг ее взгляд метнулся к другой стороне поляны. «Ари!» Вместе мы с Элизой бросились туда, где Ари медленно проигрывал свою битву с последними двумя Слуа. Хриплое карканье заставило меня посмотреть чуть повыше. Клянусь пеклом, ворон клевал мягкие уши одного из слоа. Он взлетел, когда тварь попыталась схватить птицу своими когтями, Но в следующий же миг ворон нырнул сквозь темноту и впился когтями в череп Фейри. Это Слуа не убило бы, но дало Аре время продолжить борьбу. Элиза со спины подкралась к тому, кто держал Аре за лодыжку. Я взяла на себя Слуа, пытавшегося представить свою разъявленную челюсть к рту Ари. С криком ярости Элиза по рукоять вогнала кинжал в череп Слуа. Я прикончила второго. Ари откатился прочь от крови, сочащейся из трупа. Его волосы прилипли к взмокшему лбу, а со щек капала желтая слюна, слетевшая с зубов, неустанно клацавших перед его лицом. Проклятье! Он пнул мертвого слуа, горив преисподней. Его сапог впечатался во второй труп. Еще несколько пинков, и он, кажется, пришел в себя. Вы сильно пострадали? Вопрос предназначался и мне и Элизе. Мы вместе покачали головами. Едва не вздохнули с облегчением, едва не расслабились, как вдруг из-за деревьев раздалось новое верещание. «Это были молодые, Слуа», — сказал Ари, чуть запыхавшись. «Идут другие». Ворон налетел на посла, клюнул его в голову, издавая громкий клич. «Боги, проклятая птица!» — Ари замахал руками над головой. «Сгинь!» Птица была неумолима, отлетала к дальней стороне полянки, затем снова возвращалась, чтобы клюнуть Ари. Когда поляну сотряс еще один пронзительный вопль приближающихся с Луа, я подтолкнула мужчину в сторону птицы. «Он хочет, чтобы ты шел за ним!» «Ну так давай, иди, чтоб тебя за вороном!» Ари сдался и побежал вслед за Элизой, птицей и мной. Ветки царапали мне лицо, земля то вздымалась пригорком, то ухала вниз, я не раз подворачивала лодыжку, когда ворон уселся на валун возле пышно разросшихся лоз плюща, я решила было, что ужас нашей ночи наконец подходил к концу. Глупо с моей стороны было думать, что, следуя за подозрительной птицей, я выйду к надежде и безопасности. Мой крик загремел в моих ушах, когда в двух шагах от ворона земля ушла из-под ног, и я провалилась в густую темноту.